Далее, в порядке статуса и живой очереди, на смену Амельчуку выдвинулись делегаты Смольного и ЗАГС Собрания. Посланцы из филиальных регионов, профсоюзные лидеры, фондодержатели, грантополучатели, деятели искусств и прочая мелочевка. Речи коих оказались предсказуемо пафосны, напыщены, скучны и похожи друг на друга, как сиамские близнецы. Словом, такие, после которых юбиляру невольно хочется заполучить подарок белые тапочки. На фоне унылого филологического однообразия относительно бодренько прозвучал разве что спич в исполнении господина Файзулина, втиснувшего в свое поздравление игривый поэтический каламбурчик. «Трубы рвутся! Трубы рвутся! Трубы рвутся у гэптек Почему ж они не рвутся у брюнетовских коллег?» В данном случае обыгрывается некогда получившее широкое хождение в народе, четверостишее. Кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются у бледей. Почему они не вьются у порядочных людей? Также здесь ГУПТЭК, государственное унитарное предприятие, топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга. Одна из ведущих компаний в области выработки и транспортировки тепловой энергии на северо-западе России. Сноска. И это был единственный раз, когда публика искренне аплодировала докладчику. В общей сложности поток елея в магистральную трубу заканчивался минут эдак 30. Так что самым нетерпеливым, самым голодным и самым трезвым гостям стоило немалых усилий мобилизовать внутренние резервы на удержание мышц лица в надлежащем благочинном положении. Ну да все официозное когда-нибудь докончается. Вслед за последним... Как минуту позже выяснилось, поздравляльщикам микрофон в руки взял мегапопулярный шоумен из юмористической телепрограммы «Какая разница?» и игривого просил у собравшихся. «Господа, а вам не кажется, что в нашем зале что-то стало холодать?» Вот тут-то и началось оно, подлинное Разгуляева, заради которого пришлось стоически, а вдобавок еще и стоя, вынести столько телесных и душевных мук и понеслась вода в хату. В начале 11 купцов наконец решился, и как только джаз бэнд взял первые аккорды бессмертные «Лохмэ Тендер», ледоколом рассекая толпу гуляющих и подзагулявших, взял курс прямиком на Яну Викторовну с намерениями, ежели не поговорить, то хотя бы подержаться за талию. Вот только на любой ледокол, как учит нас история с теми же челюскинцами Всегда сыщется непредсказуемая и неуправляемая природная стихия. В данном конкретном случае та явилась в лице нетвердо стоящего на ногах товарища Комарова. Начальник магистральной СБ, находясь в зоне пошаговой доступности с госпожой Осеевой, по-гусарски бесцеремонно облапал оную и, пресекая попытки вырваться, буквально уволок ее в круг танцпола. «Ерш вашу медь!» Человеку и ледоколу Купцову ничего не оставалось, кроме как исторгнуть сей протяжный матерный гудок и возвратиться обратно на базу, то бишь к своему столику, где Леонида с гадненькой ухмылочкой поджидал Петрухин. «Старый конь живее новых двух!» – глумливо заржал Дмитрий. «Да не хмурься ты, Купчина! Хочешь морду ему набьем? Хотя в данной ситуации вызов на дуэль смотрелся бы предпочтительнее. Да пошел ты!» Эки вы грубый, инспектор. Ладно, не кручинься. В конце концов, это ведь не последний на сегодня медляк. Будет и на твоей улице праздник. С легкими элементами эротики А пока месь давай еще водочки выпьем. Наливай, чего уж там. Сдался Леонид. Петрухин споро раскидал водку по фирменным заведенческим стаканчикам. Вслух по ходу дела заметив. Красивая посудка. Надо бы экземплярчик домой опереть до коллекции. «Ну, давай, дружище, за взаимную любовь ко всему прекрасному, включая денежные знаки». «Мдя». «И снова он». «Кто?» петрохинский цинизм, бессмысленный и беспощадный», – пояснил Купцов. «Я протестую. Цинизм тут ни при чем. Просто, как образно сказал поэт-песенник, я уже нахожусь в таком возрасте, когда мужчину могут украсить только деньги». Данное афористичное высказывание принадлежит Юрию Висбору, сноска. Приятели чокнулись, но донести водку до организма не успели, так как у Дмитрия, они кстати, заголосил телефон. Тьфу, зараза. Это что за злыдень в столь ответственный момент под несущую руку каркает? Петрухин достал мобильник, сердито посмотрел на дисплей и... Как-то странно изменился в лице. После чего со словами «Подержи». Только не ставь, примета плохая. Он сучил свой стакан купцовую и ничего не объясняя, почти бегом рванул в направлении открытой летней палубы. Туда, где музыка хотя и гремела, но не столь децибельно, как здесь, в зале. Безусловно. К ответу на такой звонок не мешало подготовиться. Но Петрухин, опасаясь сброса, ответил сразу, едва только вырвался на воздух. «Привет!» «Здравствуй, Дима. Тебе сейчас удобно говорить?» да конечно просто там у тебя какая-то музыка не обращаю внимания у фирмы нончи корпоратив по случаю билетчика так что вынуждено приходится отбывать номер поздравляю брось меня то с чем лучше скажи как ты в целом нормально я ушла из мариинской больницы и устроилась в вма вот буквально на прошлой неделе назначились старшей медицинской сестрой, Отделение военно-полевой хирургии. Тогда это я тебя поздравляю. Насколько я понимаю, для лиц вольнонаемных в вашем богоугодном заведении это действительно круто. Да, а почему хирургии? А как же твоя кардиология? Решила сменить профиль. Как ни крути, а дополнительные 3000 к кладу не помешают. Ого, так ты теперь у нас завидная невеста. Умница. Спасибо. Далее повисла пауза. Никто не решался заговорить первым, словно боясь неосторожным словом спугнуть невидимого собеседника. Неужели они окончательно разучились понимать друг друга? А ведь может статься и так? Все-таки полгода прошло. При том, что во времена оные подобную неловкость промеж двух продон за пафос влюбленных сердец невообразимо было даже помыслить. Натах! Первым, не выдержав, взял на себя ответственность Петрухин. «У тебя что-то стряслось? Или ты просто так?» Последняя фраза была произнесена с плохо скрываемой надеждой. «Понимаешь, Дима, с этим назначением столько всего навалилось. В смысле работы новой?» «Понимаю. Вот собралась немножко подурачиться, вспомнить кое-что. Сунулась, а книг-то нет. Каких книг?» По медицине справочник по фармакологии по хирургии тоже я-то думала что уже не пригодятся потому и оставила там у нас на антрессолях то есть я хотела сказать у тебя я ничего не выбрасывал поспешил успокоить дмитрий автоматически подмещающий мяще трогательную оговорку у нас спасибо Тогда, может быть, у тебя найдётся время, в которое я смогла бы подъехать, порыться и что-то забрать? Да какие вопросы? Приезжай хоть завтра. Тебе когда удобнее? Утром, днём, вечером? Хотя вечером, наверное, тебя твой не отпустит. Извини, я не расслышала, кто не отпустит? Ну, этот твой, Винтик-Шпунтик. А, я ушла от Сергея. Что? Когда? Вот уже месяца три как. Нифига себе. И все это время молчала. Ой, то есть я хотел спросить, как, почему? Это долгий и всяко телефонный разговор, печально отозвалась Наташа. Беседа Петрухина с бывшей возлюбленной, она же, экс-гражданская жена, затягивалась. Пребывавшая в неведении относительно того, какая такая сила смогла заставить напарника Пренебречь почти приведенной в действие водкой, Леонид, устав ждать, сначала опростал свой, а затем и петрухинский стаканы. Получилось классическая за себя и за того парня. Купцов потянулся за малосольным закусочным огурчиком и лишь теперь запоздало приметил, что в его сторону направляется персонаж, от встречи с коем на протяжении всего вечера он целенаправленно уклонялся. Леонид чертыхнулся и даже бросил взгляд на стеклянные двери, но тут же отогнал мысль о постыдном бегстве. При любых раскладах это выглядело бы слишком по-детсадовски. «Ба! Узнаю, узнаю старую школу!» Неминуемо, а Кирок, накатываясь, преувеличенно радостно провозгласил Пономаренко. «С двух рук пьем! Ай, молодца! Если не ошибаюсь, это называется по-македонски». Ого, дуплетом, мрачно буркнул Купцов. Здравия желаю, господин полковник. Здравствуй, здравствуй, Леонид Николаевич. Это ж сколько мы с тобой не виделись? Полгода? Больше? Где-то так. Ну, давай, что ли, за встречу. Почему нет, пожал плечами Купцов. Бывший подчиненный налил бывшему начальнику. Чокнулись, выпили, закусили. Значит, ты теперь на брюнета пашешь? Так же, как и вы, насколько я понимаю. Дерзко и по-европейски ответил вопросом на вопрос купцов. Пономаренко огорченно вздохнул. Вот сколько я тебя помню, Леонид Николаевич. В твоем служебном табеле были сплошь пятерки. Кроме отметки за поведение. А все почему? И почему? А на язык не сдержан. А ведь молчание, как известно... «Знаю, знаю», – перебил бывшее руководство Леонид. «Молчание – лучший довод в споре с руководством». «Это откуда?» – расхохотался Пономаренко. «Надо будет запомнить. Народная мудрость. Можно и так сказать. Народ он ведь не из одних только костромских крестьян. Как ни странно, купцы, полицейские и чиновники тоже им являются. Вижу, Брюнет не ошибся, когда взял тебя на работу». Дела с убийством нокаута, а потом людоеда, это ведь ты поднимал. Всем коллективом с полу подымали, рассеянно кивнул Леонид, наблюдая за тем, как Яна Викторовна, высвободившись из пьяных танцевальных объятий Комарова, подхватила со своего места сумочку и зацокала на выход. Извините, господин полковник, после договорим. На воде слепил жаркими огнями и гремел не менее жарким рок-н-роллом океан. Здесь, на набережной, суляк к ночи нагонную волну, противно завывал скандинавского происхождения барей и пронизывающе тянуло холодом от черного зеркала Невы, левый берег которой, с наступлением сумерек, призрачно окрасился мерцающей ледяной подсветкой Эрмитажа. Перебравшись с корабля Бала на Прозу-Сушу, Асеева не успела пройти десятка метров вдоль выстроившихся в линию, словно на параде, крутых и крутых с крутыми номерами тачек, как вдогонку понеслось близкое к отчаянному «Яна Викторовна, подождите!» Юрис консульт удивленно обернулась и… и ничуть не удивилась, разглядев в темноте силуэт приближающейся знакомой фигуры. Через пару-тройку секунд фигура материализовалась в Купцово и, тяжело дыша, задала глупейший вопрос «А вы что, уже уходите?» как видите «Совсем?» – последовало еще более глупое уточнение. «Да, Леонид Николаевич, мне пора». Обещала своим вернуться не очень поздно. «Так ведь совсем детское время». «Вот я и собираюсь посвятить детское детенышу», – пояснила Асеева. Они стояли друг напротив друга. Леонид молчал, лихорадочно собираясь с мыслями. Юрисконсульт терпеливо но с легкой насмешкой ждала. «Яна, я...» скажи что вообще между нами происходит я я чем-то обидел тебя нет лёня никаких обид покачала головой асеева просто просто что знаешь мне очень жаль что в тот раз я поступила столь необдуманно поверь ты мне симпатичен очень даже симпатичен но кажется я это уже говорила но это совсем не означает что между нами может Яна осеклась на полусловии, будучи не в состоянии сформулировать. Говорила. Но я так и не понял. Почему? Почему между нами не может? Угрюмого просил купцов и сделал пару шагов в сторону, уступая дорогу, выкатившемуся с парковочки шестисотому Мерину. Возвращайтесь-ка вы на борт крейсера, Леонид Николаевич. Мягко, но настойчиво попросила Асеева. И подыщите себе другую морячку. «Уверяю, там сейчас достаточно свободных хм, экземпляров с куда как более выгодными тактико-техническими, а главное, морально-волевыми качествами». «Можно я хотя бы провожу до метро?» «А вы не слишком наблюдательны?» Лукаво прищурилась асеева «То есть, я сегодня пила исключительно соки, а следовательно, я за рулем». «А где же ваша?» Леонид обвел глазами, Модельный авторяд в поисках канаречного света Шкоды. Здесь, рядом, на Добролюбова. Сегодня эта стоянка предназначена исключительно для ВИПов. Понятно. Давайте я вас... Я тебя хотя бы до машины. Нет, решительно отказала Яна. Впрочем, тут же смягчившись, добавила. И запомните на будущее, Леонид Николаевич. Чрезмерная назойливость не красит мужчину. Вот на такой неоптимистической ноте они и разошлись. Отпущенный, как в воду опущенный, купцов поплелся обратно в океан. С твердым намерением с головой погрузиться в алкопучину. Возвращаясь вдоль шеренги новинок и чудес автопрома, Леонид не обратил внимания, что в салоне одной из стоявших машин яркой красной точкой горит огонек сигареты. А даже если бы я обратил, то значение сему факту придал бы едва ли. ну дожидается персональный шоферюга хозяина с гулянки. Невелико событие. Между тем, сидящий в боембухе человек в данный момент не только курил, но и разговаривал по мобильному телефону. Хотя назвать разговором четыре вброшенных в сотовый эфир слова можно было лишь с большой натяжкой. А слова были такие. «Через 10 минут...» «Делайте». Скинув звонок, человек проводил взглядом удаляющуюся фигуру Купцова и запустил ей вдогонку такую волну ненависти, что окажись поблизости персонажа господина Лукьяненко из разряда иных, думается и те подивились бы гигантских размеров воронки, должное образоваться над начинающей густо сидеть макушкой Леонида Николаевича. Другое дело, что в данную минуту Купцов человеку из БМВ Был не по зубам. Засим, скрипя зубами, он сосредоточился на одиноко бредущей в сторону проспекта Асеевой, как бы выбирая сейчас из двух зол одно, меньшее и слабейшее. Плавно, не включая в БМВ вырулил со стоянки и, соблюдая почтительную дистанцию, медленно покатил следом за юрист-консультшей магистрали, держа курс на мерцающую вдали неоновую вывеску. Загадочным словом – асцелла.